Глава двадцать шестая. Прошло какое-то время, прежде чем я пришла в себя, а точнее, последние слова Лейлы заставили меня все таки очнуться. Я бросилась в коридор одеваться, Лейла последовала за мной. Уже через полчаса мы находились в местной больнице возле отделения реанимации. Врачи сообщили нам, что мать Дэна по-прежнему находится в тяжелом состоянии, и шансы на спасение ее жизни невелики, и что все зависит... «Господи, от чего это зависит? От чего?» Нервно ходя из стороны в сторону, твердила Лейла. Я тяжело опустилась на корточки, потому как у меня подкашивались ноги, я с трудом на них стояла. Закрыв лицо руками, я не хотела никого сейчас видеть. Мне вообще не хотелось смотреть на этот мир и на все, что в нем происходит. «Он умрет, Эм?» — услышала я вдруг сквозь пелену черной стены, стоявшей сейчас передо мной уставший голос Лейлы. «Умрет?» Я убрала свои руки от лица и увидела тревожное взволнованное лицо Лейлы. Не может же все настолько быть плохо, и чтобы вот так все умирали. Скажи, М, ведь ты же знаешь правду. Что тебе говорит внутренний голос? Не молчи! Не молчи же, М! Уже в истерике закричала Лейла. Нет, не умрет, но. Что, но? Путь к выздоровлению будет долгим. Ответила я вдруг машинально, и мне показалось, что это снова не я. Кто-то, сидящий внутри меня где-то там, глубоко в подсознании ответил за меня. Ему можно верить. ответила в задумчивости Лейла и как-то странно посмотрела на меня. Я в недоумении остановила на ней взгляд. «Ему?» — переспросила я. «Я хотела сказать твоему внутреннему голосу, а не тебе». «Не понимаю». «Что тут не понимать? Если бы ты тогда глубже заглянула в себя и прислушалась бы к нему, то не отпустила бы Дэна, и сейчас он был бы жив. Да, именно жив!» Сквозь слезы вдруг засмеявшись, произнесла Лейла. «А теперь что? Теперь его больше нет, слышишь? Нет!» Неожиданно меня осенила мысль, которая заставила меня совсем по-другому посмотреть на Лейлу. «Ты? Ты хочешь сказать, что ты?» Догадавшись, что происходит с Лейлой, хотела произнести я. «Догадалась!» — сказала Лейла, пристально глядя на меня. «Как же я раньше этого не увидела! Ты... Ты влюблена в Дэна!» Уже вслух произнесла я. Лейла в ответ еще сильнее рассмеялась, при этом густо покраснев. «Сама догадалась? Или все твой внутренний голос?» Зло пошутила она, на что я поднялась с пола. «А как ты хотела? Ты подумала, мы лучшие подруги и навсегда?» «Так и было, но в самом начале, до тех пор, пока между нами не встал он. После того, как я узнала, что Дэн, тот, кто был всегда недосягаемым для меня, не обращающий на меня никакого внимания, любимец всех девчонок, выбрал тебя?» И не просто выбрала, еще и влюбился. Именно тогда я возненавидела тебя в глубине души всем сердцем, только старалась виду не показывать. С самого начала я все пыталась понять, что он нашел в тебе такого, но потом все поняла. А точнее, сам Дэн расставил все точки над «и». Необыкновенная девушка. Не такая, как все. Так он выражался о тебе. Глаза его при этом были такими, что мне в тот момент хотелось стереть тебя из его памяти, вырвать тебя оттуда, а то и того хуже растерзать на части, чтобы от тебя и следа не осталось. Если бы ты знала, как мне хотелось быть на твоем месте, обладать тем, чем обладаешь ты, магией, таинственностью, твоими необычными способностями, быть такой, как ты, до какого-то времени даже стало пределом моих желаний. Но, увы, Природа не наделила меня такими способностями. «Да, я завидовала тебе, завидовала страшной завистью, хотя и понимала где-то в душе, что ты действительно необыкновенная. Но все это только еще сильнее меня мучило, терзало изнутри, как неуходящая и кровоточащая болезнь. Но что поделать? Дэн не устоял перед тобой, а ты... Ты его погубила». не свяжись, он с тобой, он был бы сейчас жив, потому что я бы никуда его не отпустила, или поехала бы с ним вместе, и если бы мы разбились, то вместе!» — кричала мне вслед Лейла. Я с невидящими ничего перед собой от слез глазами вышла на улицу. Оказавшись там, я попыталась глубже вдохнуть в легкие воздуха, которого мне сейчас так сильно не хватало. Мне казалось, что я задыхаюсь. Многое открылось мне сегодня. Я с трудом пыталась переосмыслить все, что сегодня узнала, и все то, что произошло за последнее время. Этот груз был не из легких, и его нужно было пережить. «Как странно устроена жизнь», — думала я. Иногда бывает такое время, что человек, казалось бы, проживая спокойно несколько дней, вроде бы как и не замечает ничего вокруг, и время при этом движется медленно, не торопясь. Но наступает день, когда на тебя обрушиваются те испытания, которые ты должен вынести — Вот только кажется, что с ними ты проживаешь за одно мгновение сразу пол жизни, если не всю жизнь, потому как в одно мгновение становишься старее и по-иному, чем раньше, уже смотришь на жизнь. Все это повлияло на дальнейший ход моей жизни. Я уже оканчивала последний курс колледжа, но после всего, что произошло, не стала дожидаться получения диплома. Последние события заставили меня резко изменить свою жизнь. Я забрала свои документы и уехала в глубинку, решив следовать тому, к чему стремилась моя душа. Я долго размышляла над тем, чем бы хотела заниматься в своей жизни и, соответственно, приносить пользу людям, решение было принято. Я поступила в медицинский колледж на сестринское дело. Сколько себя помню, у меня с детства были склонности кого-то лечить или спасать. Вначале эти эксперименты я проводила на своих игрушках, а затем на животных. Даже соседи замечали, когда я перематывала лапу какой-нибудь хромой собаки или кошки. «Тебе бы врачом быть!» В последующем уже в школе я замечала, что сверстники мне говорили то же самое. Так однажды на трудах, в то время, когда моя одноклассница проколола иголкой во время вышивания крестиком себе ладонь, я тут же принялась ей оказывать помощь. Сейчас же я могу с уверенностью сказать одно — При выборе жизненного пути нужно слушать свое сердце и идти туда, к чему тянется твоя душа, и никого не слушать. Как в первом случае поступила я, послушав свою тетю, что лучше поступать на экономиста, потому как это выгодная работа, и семью прокормишь, и сама будешь в достатке. Теперь я точно знаю, что нужно слушать себя и, конечно же, свой внутренний голос. Выбирай то, что тебе по душе и к чему у тебя есть влечение и способности, профессию, в которой будет проявляться весь твой внутренний потенциал, то, что будет приносить тебе чувство удовлетворения и пользу людям. Итак, забегая вперед, скажу, что еще незадолго до тетиной гибели мы ездили с ней в соседний город С. От автостанции этот небольшой и, как мне тогда казалось, уютный и спокойный городок находился примерно в 250 километрах от этого города. В городе, а точнее в его пригороде, в поселке, который находился в десяти километрах от него, у тети еще в наследство от бабушки остался небольшой, но добротный дом. Располагался он в одном из живописных и красивых мест природы, недалеко от лесной чащи, и казалось, повсюду был окружён соснами, поэтому воздух был здесь особенно чистым и свежим. Так что прекраснее места для отдыха, я думала, нет на земле. Возле дома находился небольшой, но усыпанный ароматными цветами сад, вечно благоухающий и манящий к себе особой силой. Напротив дома, почти вблизи от него, протекала маленькая речка. Сочетание запаха сосен, витающего в воздухе и ветра, принесенного с речки, творило особенные чудеса. Во всем этом была необыкновенная магия жизни в природе. Я помню, как мы, когда еще была жива тётя, не раз ездили с ней навещать этот дом возле лесной чащи. Именно возле окраины леса он и находился. А когда мы уезжали оттуда, то просили присмотреть за ним соседку, что жила неподалеку от нас, и, можно сказать, была нашей ближайшей соседкой. Это была невысокая, хрупкая женщина, уже пенсионного возраста, лет 60-65, но еще довольно бодрая и активная. Все в ее руках спорилось. Она любила заниматься и садом, и огородом. Этому мы с тетей заметили сразу, когда она нас однажды пригласила к себе в гости, чтобы поближе с нами познакомиться. Сад ее благоухал весь цветами, и мы это почувствовали сразу, как только вошли в калитку. А дальше показалось, что мы с тетей попали не иначе, как в райский уголок. Было ощущение, что над несколькими сотками земли поработал или опытный садовник, или сам ландшафтный дизайнер. Все было настолько эстетично и красиво оформлено в саду, что мы с тетей тогда невольно восхитились. Помню, как по нашему приезду соседка, как правило, тут же заглядывала к нам в гости. У меня даже в глубине души где-то закрадывалась мысль, что она нас тетей словно ожидает, сидя у окна, либо следит за тем, не идет ли кто-нибудь, когда она работает в саду или в огороде. Завидев же нас, она тут же начинала хлопотать и охотно несла нам все, что дала матушка природа из ее богатого сада и огорода. Она угощала нас и яблочным вареньем собственного приготовления, сливовыми и вишневыми джемами, абрикосовым компотом и еще разными яствами. Я даже помню, для того, чтобы наш участок, прилегающий к нашему дому, не пустовал, Анна Иосифовна попросила его в аренду у тети. Мол, не пропадать же добру, после чего весь его засаживала овощами. А когда приходило время урожая, наша соседка делала компоты, конфитюры и затем угощала нас. «Да мне-то что?» — говорила моя тетя в ответ. «Мне главное, чтобы хоть кто-нибудь за домом присматривал, и на этом спасибо». А за угощение огромное спасибо!» Улыбаясь, благодарила тетя.